Из уродливого пассажира на исковерканной машине вроде той, которую мы видели в гараже Гранд-Каньона, встречают хихиканьем. Нет, нет, мистер, серьёзно, смех это стиль американской жизни. Это правильно. Американский смех, в общем, хороший, громкий и жизнерадостный смех иногда всё-таки раздражает. Предположим, встречаются два американца. Первая американка, улыбаясь. Хай ду ю ду. Вторая американка, показывая часть зубов. Хай ду ю ду. Первый: Как поживаете? Смеётся. Второй: Очень хорошо, спасибо. Показывает все 32 зуба, среди которых видны три золотых. А вы как поживаете? Первый: Very nice. Прекрасно. Громко смеётся. «Как идут ваши дела?» «Второй. Найс!» nice, хохочет. «А ваши?» «Первый. Великолепно!» бешено хохочет. «Ну, до свидания!» кланяйтесь жене. «Второй. Спасибо! Ха-ха-ха! Вы тоже кланяйтесь!» Извергает целый водопад смеха и за всей силой хлопает первого по плечу. «Гуд-бай!»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 Вчера вылетел со службы. Второй, надрываясь от смеха: Как поживает ваша жена? Первый: Она довольно опасно заболела. Пытается сделать серьёзное лицо, но бодрый жизнерадостный смех вырывается наружу. Вчера был ха-ха-ха. Вчера, ах, не могу. Вчера был доктор. Второй: Реали? Правда? Ах, как жалко. Я вам сочувствую, дружище.